Такое дерево. Раньше всех в лесу просыпались птицы. Они пели, раскачиваясь на ветках, а медвежонку казалось, будто сами деревья машут ветвями и поют. «Я тоже буду деревом», — сказал сам себе медвежонок. И вышел однажды на рассвете на полянку и стал махать четырьмя лапами и петь. «Что ты делаешь, медвежонок?» — спросила у него белка. — А ты разве не видишь, — обиделся медвежонок, — раскачиваю ветвями и пою. — Ты разве дерево? — удивилась Белка. — Конечно. А что же еще? — А почему ты бегаешь по всей поляне? Разве ты когда-нибудь видел, чтобы деревья бегали? — Это смотря какое дерево, — сказал медвежонок, разглядывая свои мохнатые лапы. — А дерево с такими лапами, как у меня, вполне может бегать. — А кувыркаться такое дерево тоже может? — — И кувыркаться, — сказал медвежонок, и перекувырнулся через голову. — И потом, если ты не веришь, ты можешь побегать по мне, белка, и увидишь, какое я хорошее дерево. — А где две птицы? — спросила белка. — Это какие еще птицы? — Но на каждом дереве живут свои птицы. Медвежонок перестал махать лапами и задумался. — Птицы? А где же я возьму птиц? — Белка, — сказал он, — найди для меня, пожалуйста, немного птиц. — Это какая же птица согласится жить на медвежонке? — спросила Белка. — А ты не говори им, что я медвежонок. Скажи им, что я такое дерево. — Попробую, — п о о б е щ а л Белка. Я обратилась к Зяблику. — Зяблик, — сказала она, — у меня есть одно знакомое дерево. Оно умеет бегать и кувыркаться через голову. Не согласитесь ли вы немного пожить на нем? — С удовольствием, — сказал Зяблик. Я щ никогда не жил на таком дереве. — Медвежонок, — позвала Белка, — иди сюда и перестань махать лапами. Вот зяблик согласен немного пожить на тебе. Медвежонок подбежал к краю поляны, зажмурился, а зяблик сел ему на плечо. — Теперь я настоящее дерево, — подумал медвежонок и перекувырнулся через голову. — у л ю л ю л ю л ю л ю запел зяблик, — у л ю л ю л ю л ю л ю л ю запел медвежонок, и замахал лапами.